Глава седьмая. В сорок восемь часов через Средиземное море. Средиземное море, Лазурное море, Великое море иудеев, море греков, Маренострум, наше море римлян, с побережьями утопавшими в зелени апельсинных рощ, алоэ, кактусов,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 черпает новые силы Но, как бы прекрасно ни было, в Средиземное море я мог лишь окинуть беглым взглядом этот водный бассейн, поверхность которого занимает два миллиона квадратных километров. Я не мог даже обратиться с расспросами к капитану Немо, потому что этот удивительный человек ни разу не показался за время нашего молниеносного прохождения через Средиземное море. Думаю, что Наутилус прошел Под водами этого моря около 600 лье, покрыв это пространство вдвое суток. Мы отошли от берегов Греции 16 февраля, а 18 февраля с восходом солнца миновали Гебралтарский пролив. Я понимал, что капитана Нема не по душе Средиземное море, со всех сторон окруженное той землей, от которой он бежал. Слишком много воспоминаний, если не сожалений, будили в нем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 Морские лисицы, не менее восьми футов в длину, известные тонкостью обоняния, проносились словно синеватые тени. Дорады из семейства морских карасей —